Глава вторая. Слушайте, ну... Я замялся. Я же могу просто сказать, что ребенок есть. Кто проверит? И вообще, как это происходит? Вот явлюсь я на сборы, и кто помешает сказать «все норм»? «У меня в землянке на дальнем выпасе уже бегает маленький спиногрыз». «Кто такой спиногрыз?» – искренне удивился Хельми. «Нет, Асгер», – нахмурившись тяжело покачал головой Гуннер, – «так нельзя, орк не должен обманывать сородичей». «Ага, ага», – стараясь, чтоб мысли не отразились на лице, подумал я, – «расскажи торгашам из Борга об этом». «Был я на разборках у Ярла, наслышан. Кстати, да я и сам такой же!» «Кроме того, — продолжил Адальбонд, — твоего слова мало, тебя же никто не знает. Либо сам Форинг должен убедиться, что обычай соблюден, либо кто-то из Адальбондов должен подтвердить. В твоем случае это может сделать Йорген». «Черт!» Я скрипнул зубами, «Сигмунд мне навстречу не пойдет, хотя, может, удастся Йоргена уговорить? Надо попробовать, в конце концов, я же ему неплохой такой подгон рыбой делаю, должна же быть у него какая-то благодарность». Мужики, сославшись на дела, свалили. Кельми предупредил, что будет готов начинать занятия со мной послезавтра с утра пораньше. Как раз подготовит все. «Ну что, ничего меня здесь не держит или...» Я посмотрел в сторону, где за неизменной прялкой сидела Гретта. На душе разом потеплело. Как раз вернулась хозяйка. «Слушай...» «Я украду у тебя Грету минут на пять. э, -э В смысле на полчасика?» «У нас работы не впроворот. Отец только и делает, что шерсть для пряжи подкидывает, а ты моих девочек отвлекаешь». Давя улыбку, Дилана сдвинула брови хозяйка, а Даля, «Да и куда вы пойдете? Холод на улице. Вот, оставайся у нас ночевать, тогда и кради кого хочешь. Хоть до утра, хоть всех». «Всех не надо». Я, защищаясь, и выставил руки, тем более они у тебя все замужние». «Ты мужей их испугался, что ли? А еще в поход собрался воин», – подначила старшая кузина. «Да что ты, что ты!» – начал я, собираясь было ляпнуть, дескать, все они мне, кроме Греты, в матери годятся, но сообразив, что упоминание возраста женщины – путь к катастрофе, и не найдясь, чтобы еще сказать, умолк. «Ладно, иди уже к своей ненаглядной», – смилостивилась улыбающаяся Келда. «На ужин останешься?» Я помотал головой. «Не, раз день освободился, пойду делами займусь». «Привет, Грета!» – подошел я к девушке. В глубине что-то царапнуло. «Блин, а я, между прочим, когда в дом входил и проходил мимо, даже не кинул взгляда в ее сторону. Хорош ухажер!» «О, Айсгер, вернулся, здравствуй!» Девушка слегка зародилась, кокетничая потупила взгляд. «Как поездка? Легка ли была твоя дорога?» Проявила обычную учтивость она. «Более возрастные товарки с иронией поглядывали на нас со своих мест. Интересно, они наш разговор с Келдой слышали?» «Дорога?» Я на секунду задумался, против воли припомнив стычку на обратном пути. но мотнул головой и сказал «Да норм смотались, Сигмунду вон кольчугу заказали, меч новый прикупили». «Это у кого, у Азога?» – оживилась Гретта. «Да», – ответил удивленно, – «у него, а кольчугу у Эрика?» «Говорят, Эрик лучший кольчужник в Борге», – заметила девушка. «Ммм», – только и выдавил я. «Слушай, а ты меня не проводишь?» Увидел, как она бросила взгляд в сторону хозяйки, усмехнулся. «Да я договорился!» Но все равно девушка не прекращала механически отщипывать шерсть от мотка и скручивать в нить, пока не получила молчаливый кивок келды. И лишь тогда остановила работу, встала, отряхнула платье. «Пошли!» Я чуть ли не за руку потащил ее на улицу, на ходу расспрашивая. «Слушай, а ты откуда так хорошо оружейников Борга знаешь?» «Так я родом из Борга», — пояснила грета пока мы шли через скотную часть дома, где уже разместились четыре коровы. «Ух ты! А я думал, ты местная!» Наконец мы вышли во двор. «Асгер, ну я же не в доме Гуннера родилась!» «Ну, подвис я, пока мы уже неспешно продвигались к воротам». «Да я и не знаю, как в работнике нанимаются». Кстати, никогда не задумывался. Понятно, что ребенок рабов тоже раб, и хозяин волен его продать. А ребенок работников... Вон, у Вивы аки есть ребенок. У покойника Хрута было двое, они же свободные орки. Не бонды, конечно, ибо бонды, как я понял, только семьи владельца отдали. «Но ведь и не работники!» «Из какого глухого угла ты вылез, азгер Тебя часом не тролли воспитывали!» «Мы жили в отдаленном Адале, и кроме того, если помнишь, я потерял память!» «Я помню», кивнула девушка, «но знаешь, все равно мне иногда кажется, что ты откуда-то не из нашего мира!» «Вот черт!» «Ох уж это пресловутая женская интуиция, и не верю я в нее, а вот поди-ка нет-нет, да и в точку!» Поспешно постарался увести разговор на другую тему. «Так ты говоришь, в Борге родилась? Как интересно! А как у Гуннера оказалось?» Вышли за ворота, остановились. «У меня родители умерли, как о чем-то обыденном, сказала грета Осталась одна и пришлось заниматься в работнице. Как раз на Тинг приехал Гуннер. Ему нужны были рабочие руки. Посмотрела я на него. Он показался нормальным Адальбондом, без закидонов и нежадным. Вот так здесь и оказалось. И давно? Четыре года уже. Понятно. А чем родители занимались? Отец держал лавку, но последний год много болел. И когда умер, оказалось, что должен Ганзи больше, чем все наше имущество. Мама умерла за год до него. А дядя, тетя... Нет у меня никого. Был вроде брат у отца, но где он, не знаю. Охренеть! Мне что-то стало не по себе. Такая вот простая история. Жил себе человек, в смысле арчанка не тужил, и вдруг раз, никому не нужен. Меня аж передернуло. Ты чего, Асгер? Да, что-то история твоя прям с серпом по сердцу. Не переживай. Она повернулась, провела кончиками пальцев по моей щеке. Ты же и сам такой. У меня хотя бы ротня есть. Ротня. Грета скривилась, вздохнула, не стала развивать мысль. Была зябка, я еще раз поежился. Да уж, мелькнула мысль. «Сейчас, кручу, ее не отведешь, на плащике не порезвишься!» «Грета!» Я обнял девушку, притянул к себе, мои губы нащупали ее, а потом и руки прошлись по всему телу. «Что?» Наконец она оторвалась от меня, чуть отстранилась, прогнувшись в талии, которую я по-прежнему прижимал к себе. «Мне надо идти, пожал причем, дела, понимаешь?» «Но завтра к вечеру жди». Со мной Хельми обещал с самого утра позаниматься, так что ночевать сказал с очевидным подтекстом, «Скорее всего останусь у вас». «Останешься?» – лукаво улыбнулась она. «Так я буду ждать». Мы еще немного пообнимались, поцеловались. Наконец она повернулась. «Я пойду, а то там Келда, сердиться будет. Иди». Шутливо шлепнул ее по заднице, заработал еще один лукавый взгляд через плечо, и мы, наконец, расстались. Возвращался на пастбище уже привычным манером, чередуя шаг с бегом, легкой рысью с горки и по ровному шагом вниз, и когда чувствовал, что скоро взмокну, мелькнула мысль, что надо бы и скоростной бег потренить, но не на переходах. «Может, по утрам?» Вновь пошел легкий снежок, и по всему было видно, что этот уже до весны. Кожаные подошвы башмаков еще не скользили, но что-то будет, когда снега насыплет побольше. Сейчас на дорогу от пастбища до усадьбы Гуннера у меня уходило часа два, а когда первый раз ехали с Фритюфом на лошадях, все три. Правда, тут не дороги, а сплошные направления. Холмы, поросшие кустарником и низкими корявыми деревцами овраги. В низинах ручьи, неширокие но частые. Пешком даже быстрее получается, тем более я без груза. Постепенно все закрашивающий белым снег навел еще на одну мысль. «Это что же скоро для меня ночи вообще не будет?» Если по ночам без снега я видел все как в сумерках, а полную темноту для моего зрения могло создать только наглухо закрытое помещение без источников света, например баня, то теперь-то, когда все будет покрыто белым покровом, прикольно, можно будет по ночам шастать». Снег пошел гуще, видимость постепенно снижалась, а я все никак не мог понять, что за странное чувство у меня появилось. И только миновав пару холмов, я наконец-то понял, а поняв даже расхохотался, вулканы! Я настолько привык к виду огненно-дымящей гряды где-то далеко на севере, что перестал ее замечать. как не замечаешь трубы ТЭЦ в родном районе. Вулканы днем заливали край свода дымом, ночью подсвечивали выбросами огня и потоками лавы, и за то время, пока я здесь, они настолько встроились в мое мироощущение, в мою систему координат, что сейчас, когда их скрылось снежным зарядом, мне на секунду стало не по себе. Вдруг я собьюсь с направления, Зачем-то в голову влез рассказ одной знакомой, как она с сынишкой в лес рядом с дачей и никак не могла из него выбраться. И лес-то был всего пару-тройку километров в поперечнике, а они все шли и шли и шли, когда собрались возвращаться, а опушки как не было, так и нет. И вроде где-то рядом люди всего в одном-двух км что-то делают на своих дачах, Грядки тяпают или шашлыки жарят, но дойти до них не получается, хоть ты тресни. По ее словам, спасло лишь то, что в какой-то момент услышала железную дорогу. Поймав направление и время от времени корректируя его, по новым гудкам так и вышли, хоть в стороне, но вышли. Вспомнив ту историю, я сначала слегка напрягся. А ну, как и я, сейчас заплутаю в белом безмолвии промахнусь мимо пастбища и так и буду ходить кругами. Но тут же успокоился. Местность уже знакомая. Сейчас закончится подъем, начнется поросшая островками жесткой колючки вершинка холма. Надо держаться чуть левее, в проход между двумя чуть притопленными кустарниками. Тогда выйду к удобному спуску, и внизу ручей будет не такой широкий. Кстати, ручьи, если что, по ним всегда дотопаю до моря. Наконец, снег закончился, не доделав работу. То тут, то там оставались островки травы, да и кустарники по большей части маячили темными пятнами. Уже приближаясь к пастбищу, Оставалось спуститься в распадок, перемахнуть даже не ручей, а промоину от него, потом подняться на относительно длинный лысый холмик, а там и пастбище видно. Я заметил какое-то движение. Сначала даже не понял, что привлекло внимание. Что-то, чего не должно быть. Остановился на миг, переведя дух, вгляделся. Далеко почти на границе видимости нечто двигалось. Вот мелькнуло меж кустами, скрылось в складках местности. Но потом на пути этого нечто попался кусок ровной местности, и я понял – не что-то, а кто-то. Несколько невысоких приземистых силуэтов, окраской почти сливавшихся с местностью – мелькнули и пропали и больше сколько ни всматривался я ничего не заметил слушай, Фроди, а кто тут может бегать? по ощущениям времени было часа два по утренние работы на пастбище давно выполнены до вечерних еще далеко и старики занимались насущными бытовыми делами Итун что-то перетряхивал из теплой одежды, видимо, проводил ревизию в преддверии холодов, вроде вытащил две пары лыж и, сидя на бревнах перед землянкой, ввозился с креплениями из кожаных ремешков. «Что-то ты рано сегодня!» Невпопад ответил старый пастух, подмигивая. «Что? Зазноба обиделась! Ты хоть привез и что из ухажор ухажер!» «Твою же мать!» «Я как будто на бегу влетел в кирпичную стену, ну в самом деле хорош!» Подкатываю к девчонке, она даже взаимностью отвечает, а я... «Свинья-ты-гера!» Глядя на пастуха, растерянно помотал головой. «Вот черт, забыл!» «Эх ты, растяпа!» — усмехнулся Фроди. у тебя хоть нормальная девка то была до этого что сказать да и кто это нормальная девка девчонок было много нет конечно не так много как рассказывают иные альфа самцы но женским вниманием я не был обделен постоянное ты имеешь в виду нашелся я не такой не было «И ты им, конечно, ничего не дарил, кроме себя красивого», продолжал подначивать Фроди. «Да по сути...» «Не считай же оплату счета в кафешке». Я опять помотал головой. «Да, парень, был бы рядом с Гретой парень посообразительнее, только бы ты ее и видел». «А вот сейчас обидно было, старик», насупился я. ты говоришь так словно она со мной от безысходности старик усмехнулся но промолчал потом видимо желая переменить тему разговора спросил вновь занявшись лыжными креплениями так про что ты спрашивал кто у тебя бегает да я погруженный в раздумья на тему чтобы подреть и грети чуть не отмахнулся Когда уже подходил сюда, на глаза попалось. Бежали вдалеке какие-то зверушки, то ли зайцы, то ли суслики. «Да что ж ты сразу не сказал?» Я опешил от реакции пастуха. Вскочил, глаза горят. и Итун отвлекся от шмоток, на меня уставился. «Где ты их видел? Хотя подожди, как? Как они выглядели?» Я задумался, припоминая. «Да не знаю», – пожал плечами, – «далеко было. Какие-то светло-серые зверьки бежали один за другим, не быстро». «Повторяю, далеко это было?» торт тебя порази, ты молчал!» «Да я же сказал, как только пришел, начал заводиться в ответку, но ты, старый пень, решил потроллить меня насчет девок, а теперь я же и виноват». Фроди нами окинул меня взглядом с головы до ног, усмехнулся. «Слышит он, а пацан-то взрослеет!» «Ладно, хватит базарить!» – махнул мне рукой. «Собирайся, покажешь, где их видел!» «Да что мне собираться, я еще не разбирался даже!» – выдавил шутку, заработав еще один оценивающий взгляд. Фроди нырнул в землянку, некоторое время пропадал там, позвал Итуна. Вскоре появились оба. Проди накинул сверху еще одну тунику, толстый плащ и нес два копья. Итун сзади шел с двумя небольшими щитами. «Возьми». Проди протянул одной из копий. Толстая пошкарябанная древка длиной чуть выше моего роста, широкий с ладонь и короткий листовидный наконечник на втулке. Итун подал щит. Плоский диск диаметром не более полуметра, обтянутый кожей с обеих сторон. Сзади деревянная ручка в виде прямой палки, прибитой по диаметру. В центре вырез, чтоб за ручку можно было держаться, вырез прикрыт снаружи металлической тарелкой-умбоном. Так себе штуковина «А это зачем?» – с сомнением спросил я. «Бери, нам не воевать!» дёрнул щекой Фроди, а если зверь напрыгнет, лучше его подставить, чем руку. Тебе виднее, старина. Готов. Я проверил сакс на пояс пожал плечами. Пошли. Топали мы быстро, но не бежали. Чтоб не сбиться, сначала вышли на тот холмик, с которого я видел движение, и уже от него по направлению пошли смотреть, что же я там такое углядел. Дистанция, как мне показалось, была около километра. Что такое километр, я хорошо представлял. От подъезда рядом с домом Витькину Кира, моего кореша, оставшегося где-то там на родной земле, до пересечения с улицы Обручева, ровно километр, и профсоюзка там как раз под небольшой уклон. Если мысленно уложить это расстояние на местности, что-то подобное и получалось. По словам Фроди, нам повезло. Новый снег не успел пойти, и следы мы хоть не сразу, но обнаружили. Цепочка неглубоких ямок пересекала холмик и уходила в лощину. Не видел, сколько их было. Я замотал головой. Жаль, Фроди скривился, впрочем... Он присел, потрогал следы пальцами, судя по следам немного. А как ты понял, удивился я, по мне так тут одна собака пробежала. Собака? Иронично посмотрел на меня старик. Не дай боги тебе с этой собакой зимой повстречаться, когда вся их добыча под снег уйдет и голод заставит забыть осторожность. Да и что собака может здесь делать? «Это волки, азгир Он пожевал губами, скривился. «Что-то рано они в этом году. Я думал, еще месяц их не увидим. Эх!» «Это опасно?» «Да как сказать?» «Сейчас, наверное, нет. Все же взрослый орк – это не заяц, а волки – звери умные. Зачем им шкурой рисковать, нападая на вооруженного и сильного противника?» «В одиночку волк даже от сильного голода на орка не нападет, а вот ста ей...» «И что делать?» «А это правильный вопрос, парень», — одобрительно взглянул на меня пастух. «По-хорошему, надо стадо назад на ближний сеттер перегонять, но там трава еще не отросла». «Так снег же!» «И что? Овца не корова, это такая скотина!» Она из-под снега траву выкопает, если сугроб неглубокий. Мы, не торопясь, двинулись в обратный путь. «Вот я и думаю», — продолжал пастух, «или стадо назад, или нам к стаду перебираться». «Караулить», — догадался я. «Караулить, парень, так и так придется. Только остальным тоже желательно недалеко от караульщика быть». Если стая все-таки нападет, одному не отбиться, только тревогу поднять. Вот это как раз понятно, если двое спят в землянке, а один на другом холме, не докричишься, и тревожной кнопки никакой еще не придумали. «И что, так всю зиму и будем по очереди сторожить стадо загрустил я. «Если не спать по ночам, про эффективность тренировок можно забыть. Это даже я знаю». «А ты как думал? Пасти скот – это сплошное безделье. Утром-вечером воды натаскал и все?» – подмигнул старик. «Ну, не нашел, что ответить я. Засада. Я, кстати, завтра хотел у Гуннера остаться ночевать». «Понимаю», – протянул Фроди заговорщически, подмигивая. «Да нет, ты не про то подумал». «Хотя и про то тоже», – согласно кинул я. «Просто Хельми обещал начать со мной заниматься. Все-таки решился». Про свое решение Фроди я еще не говорил, но и скрывать не думал. «Ага». «Ладно», – пастух махнул рукой. «Не думаю, что сейчас с волками будут проблемы. Наверное, это разведка была». пока еще до них дичи ближе к огненным горам хватает. Так что время от времени сможем тебя отпускать. А через месяц-полтора, когда снега много насыплет, мы вообще стадову садьбу отгоним на запасенные корма. Но до этого времени надо постараться ни одной овцы или козы не потерять». Кивнул, соглашаясь. «Не потерять, так не потерять». В конце концов, не для волков же мы скотину растили.